Глава третья Вот только что они были не пойми где, и вдруг оказались именно там, где должны были быть. «Здесь, наверное», — сказал Джордж, сворачивая на парковку с Чайна-Спринг-Роуд и волоча за собой трейлер. Жестянка миновала тоскливый ландшафт к северу от озера Уэйка, проехала аэропорт, окруженный порыжевшими полями и ржавеющими складами. Феликс Гого в электронном письме велел Джорджу искать желто-красный фургон Дельгада Кейбл. И вот он показался, этот фургон, рядом с блестящим ленд-крузером, в котором солнце отражалось, как в пылающем зеркале. «Осторожно, стекла!» — предупредил Терри. На потрескавшемся от жары бетоне блестели неровные осколки и валялись разбитые бутылки из-под пива. Попав под колесо, Такая розочка не только грохнула бы, как придорожная иракская мина, но могла бы и сильно испортить поездку. Ну и ну. Берг явно не понравилась обстановка. Я думала, мы едем в студию. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Будем надеяться, он знает, что делает. Джош припарковал жестянку рядом с шикарной «Тойотой». Он представил себя, как красавец ленд-крузер на автомобильном языке высокомерно говорит его фургону. «Вы вообще слышали о таком понятии, как «мойка»?» Заглушив мотор, Джош поставил рычаг в парковочное положение и вытянул ручной тормоз. Потом, не вставая с места, посмотрел на строение, которое могло быть придорожным магазином, пока на него не рухнул метеор размером с товарный поезд. Кочевник подумал, что в здание врезался самолет, промахнувшись мимо посадочной полосы. Почерневшие стены свидетельствовали о пожаре. Окна ввалились внутрь, металлическая крыша местами просела. Там и сям на уцелевших секциях серого шлакоблока виднелись сложные завитки знаков разных банд. Похоже, две банды дрались за эту территорию, и ни одной не удалось взять верх. Потом он сообразил, что здание вообще не было достроено, потому что рядом стояли два заброшенных передвижных туалета, а еще дальше, где вскипала густая чаща, валялись обломки бывшей бетонной мешалки. Рядом с ней штабель старых шин, несколько битых мусорных ящиков, полных горелого дерева. Висели на кустах по стирушке отшельника какие-то тряпки. Валялся непонятный мусор. «Не может быть, чтобы здесь!» — сказал кочевник. Но Джордж уже вылезал из машины. В жестянку вдохнуло жаром адской печи. А в перекошенных дверях уже стоял сам отшельник. Это был коренастый парень, даже мальчишка лет девятнадцати-двадцати, латиноамериканской внешности. И одет он был в мешковатые коричневые шорты, белую футболку, промокшу от пота. Руки исчерканы татуировками, череп выбрит, оставлена только черная полоса гребнем на макушке. Кочевник подумал, что это чоло сейчас на них полезет, и тут заметил у него на шее на шнурке фотометр. «Привет, друг!» — сказал этот тип Джорджу. «У нас уже почти все готово!» Он ткнул пальцем себе за спину, показывая на дверь, и пошел дальше к фургону кабельной компании. Что-то там достать. «Ну-ну, окей», — сказал Майк, обращаясь в основном к себе. «Давайте делать дело!» Они вылезли из жестянки. Тут же хлынул пот изо всех пор. Черные тени людей легли на выжженный бетон. тери Майк и Берг вошли в двери вслед за Джорджем. Кочевник остановился подождать Ариэль. «Осторожнее!» предупредил он, потому что у него под подошвами зловещих хрустнуло битое стекло. Остальные уже скрылись в относительной тьме. Ариэль взяла его за локоть. Она осторожно ступала между поблескивающими осколками. «Как, блин, в зоне боев!» — подумал он. «И зачем нужно было устраивать встречу здесь, а не в нормальной студии с кондиционером, он убея не понимал?» «Послушай», — сказала Ариэль, — «а мне твоя идея нравится. Насчет песни». Я думаю, это для всех будет хорошо. Ага. Он ничего на эту тему не говорил с тех пор, как проехали Оико. Она продолжала держать его за руку и не пускала дальше. Хотела минуту поговорить. У меня в блокноте есть кое-что на эту тему. Так, наброски. Но, может, для начала сойдет? Ариэль со своим блокнотом, украшенным наклеенными стразами в дюжину цветов. Иногда ее идеи песен начинались с одного слова, или с описательной строчки, или с вопроса к себе самой. В блокнот он к ней не заглядывал, но знал, как она работает. Сам он был огневой энергией песни, раскаленной яростью и волей к битве. Она океанской глубиной, прохладной синей тайной течений, покорностью неотвратимой воли прилива. Он демонстрировал оскалы показывал кулак. Она — чуть грустную улыбку и открытую ладонь. Ей было двадцать четыре. Родилась она в Манчестере, штат Массачусетс, чуть выше, по берегу от Бостона. Пшеничные волосы она носила колечками, не спадающими на лоб и на плечи, как героиня викторианских романов, обреченная влюбиться в черство и грубого мужлана. И одевалась она в том же стиле. Блузки с кружевной оторочкой, пышную рукава с кружевами тонкая вязь кружев на вороте рубашки и на отворотах видавших виды джинсов. Не то чтобы он хорошо разбирался в викторианских романах, но еще со школьных уроков литературы их ненавидел. Ариэль была хорошенькая, в староанглийском стиле, или в ирландском. Росыпи веснушек на носу и сливочная бледность кожи наводили на мысль о стране, в честь которой названо «зеленое мыло». И пахло она хорошо, этого не отнимешь. Чуть заметный аромат жимолости, когда она проходит мимо или рядом работает. У каждого, конечно, свой запах. от Адберка, например, разит упрямством. Но что особо выделялось у Ариэль Кольер, не считая того, что она уделает кочевника на акустической гитаре как хочет, и он это знает, и того, что голос у нее – красивая меца-сопрановая тесситура. По ее словам, она узнала это, когда родители оплатили ей курс обучения оперному вокалу. Это глаза, которые меняют цвет. В зависимости от освещения и от эмоций, они могут меняться от серых до темно-сизых, или поблескивать сапфировой синевой, а иногда светиться зеленью морских мелей, где рифы почти под самой поверхностью. Он знал, что в семье она была младшей и любимой. У нее есть старший брат и сестра. Когда-то юрист корпорации в Бостоне, теперь агент фирмы брокеража «Яхт» Форт Лодердейли. Отец из высших руководителей инвестиционной компании. Мать занимается недвижимостью. В этой семье Ариэль была деточкой, но с трудностями, прелестями. Жизни бродячего музыканта она знакома не по-детски. Нил Тепли, руководитель той группы, в которой она была до Озефаев, вел машину по двухполосной дороге к югу от Остина и влетел в заросли деревьев, как сообщила потом полиция, на скорости 113 миль в час». Это удивило тех, кто знал Нила и его группу The Blessed House, потому что Нил — парень нормальный, если не считать пары нехороших моментов вроде крека и Ростовщиков с Третьей улицы. И никто себе представить не мог, чтобы его старый драндулет Вольво выдал больше шестидесяти. Потрясающий был гитарист Нил. И еще один мир сгорел в пламени. «Ага», — ответил кочевник, — «надо с чего-то начать». Но не был уверен, что они смогут. И сам слышал эту неуверенность. И не был уверен, что идея хорошая, если подумать. В чем смысл-то? Но заставить всех думать над новой темой значило дать задание, на котором можно сосредоточиться и подтолкнуть к тому, чего они никогда не делали. Сложить песню, где слова придуманы всеми. Даже теми, кто считал, будто не умеет писать. Это может облегчить мучительное чувство разобщенности, раздирающая группу. И еще одно. В самой глубине души кочевник надеялся. Такая песня будет свидетельством, что «The Five» может выстоять в самый тяжелый час. И Терри решит остаться. И Джордж может найти в себе поэта, каким бы плохим этот поэт ни был. И решить, что он тоже не готов уходить. Может быть... Может остаться... Может оказаться если только при условии... А, мать твою! «Дорогу, ребята!» скомандовал техник Латинос. Кочевник и Ариэль постранились и пропустили его с бухты ярко-оранжевого кабеля банкой краски фирмы «Шеврин Вильямс» и кистью. «Вроде поздновато эту помойку отделывать», заметил кочевник, но техник даже головы не повернул, и тьма поглотила его. Кочевник вошел внутрь следом за Ариэль, перешагнув порог, снял темные очки. Здесь, в прямоугольном зале с бетонным грязным полом, воздух был как в духовке, а на стенах, пестреющих от пробитых или простреленных дыр, потому что похоже, будто здесь поработали пистолеты, тесно от напыленных граффити-банд. Мебель отсутствовала. С потолка к полу свешивалась здоровенная труба, как хрен гигантского робота. Будто для акцентировки образа, прилипшие к полу использованные презервативы. В левом углу находился переполненный мусорный ящик, сверху на груди мусора валялась коробка из-под шипли-донатс. «Отличная комбинация», — подумал кочевник. Сперва отвязная молодежь позанималась сексом, потом подняла сахар крови пончиками и закончила пистолетной оргией. Справа на полу стоял на ручной тележке портативный генератор honda один из самых тихих мурлычащий, как кот, которого за ухом чешут. От него змеились по полу оранжевые и желтые кабели, которые уходили в другую дверь, расположенную в глубине здания чуть направо. Из темноты вынырнул Джош. «Парни, сюда!» Они вошли в дверь, стараясь не споткнуться о кабели Эта комната была поменьше размером, но загажена также. Остальные были уже здесь. У кочевника зарябило в глазах, Снова граффити, полевые дыры, местами вмятины, будто в сухую штукатурку врезались мачете. В полевые пробоины в крыше струился солнечный свет. Задняя стена, выжженная огнем, сверкала черным блеском. Над ней был приколот большой чистый американский флаг. По всему полу бычки от сигарет, раздавленные банки из-под пива и прочий мусор. Только кое-где расчищено место под штативы для прожекторов, питаемое генератором. Техник подключал принесенный кабель к пластиковому вентилятору в половину человеческого роста, а второй молодой парнишка с каштановой бородой и страдальческим выражением лица, открыв банку с краской, наводил символы бант ярко-красным. На полу стояли две профессиональные видеокамеры со светом и микрофонами, каждая изолирована от мерзости запустения желтой холщовой сумкой с эмблемой «Дельгада Кейбл». «Давайте побыстрее все сделаем!» сказал человек, повернувший ручку вентилятора в положение быстро. На смуглой толстой руке сверхнули три перстня с бриллиантами. Струю он направил себе в лицо. хрена себе, теплыня!» Ему никто не ответил. И он, глянув из-под полей черной ковбойской шляпы, осмотрел всех, кроме Джорджа, который стоял рядом. «Я Феликс Гого», — сообщил он. «Но вы же это и так знаете. Видали мою передачу?» «Видали, конечно». — ответил он сам на свой вопрос. — Кто не видал? — Я вам могу назвать цифры. Неделю за неделей. Все время они растут. Эти бедолаги спать не могут. Тревожатся, аж ручки трясутся. А меня посмотрят и счастливы. Он усмехнулся, полыхнув белыми зубами. Мечта дентиста. — А ну, Амигос, сами-то ведь тоже счастливы сейчас. — Счастье, — подумала Берг, — для разных людей разное она увидела блеск его глаз и прочла в них какое то резкое осуждение он отвел глаза а берг уставилась на американский флаг на облизанной огнем стене и подумала чего же это бога они так оскорбили что он им устроил такое счастье сюда привез уважаемые друзья еще больше аудиокникг на ресурсах книга в, «Книга в самая большая коллекция аудиокникг слушай или качай совершенно бесплатно Феликс Гогу, которого на самом деле, если верить Эшватхаме в Алампате, звали Феликс Гоганазаега, один из крупнейших дилеров Тойоты в Центральном Техасе и столице штата, воображающий себя Диком Кларком, нет, лучше Райаном Сикрестом, вечерних шоу кабельного телевидения Техаса и его столицы. О фотошопе он знал не понаслышке. Он оказался вдвое шире, чем на билбордах. Черное его никак не стройнило. Слишком он любил энчелады. Было ему чуть за пятьдесят, и он щеголял густыми серебряными бакенбардами и такими же серебряными усами. Помимо черной ковбойской шляпы, на нем были еще черный смокинг, черная гофрированная рубашка и черный галстук, заколотый треугольной топазовой булавкой. На правом лацкане смокинга значок с американским флагом. Сверху он был вполне готов к съемке, а нижняя половина была вполне по-домашнему. Джинсовые шорты, серые носки до щиколоток и пара дорогих кроссовок nike «Ноги слишком тощие для такого массивного парня», — отметил Майк, — «а пузо у Гого было как колесо приличного трактора». «Можно вопрос?» Джош в присутствии такой знаменитости держался с некоторой робостью. Что ни говори, А получасовая передача «Феликса Гуго» выходила в 11 часов вечера в пятницу, повтор в субботу днем в 14.30, уже более 10 лет. Она шла по сети Дельгада Кэбл в Остине, Темпле, Уэйка и столичном комплексе. Этот человек гонял музыкальные клипы и беседовал с сотнями групп, и интервьюировал таких звезд, как Уильям шетнер и Джена Джеймисон а на YouTube можно найти видео, где как громом пораженная Сандра Балок смотрит, как перебравший Феликс отплясывает Шимми под песню рода Стюарта «А правда я сексуальный». Это было в студии в 2002 году. Тогда танцоры Гого поддерживали настроение в антрактах. Шоумен, яркий персонаж, богач, а главное, человек по-настоящему довольный собой и жизнью. «Валяй, Джордж!» — ответил Гого с искренним расположением только что обретенного лучшего друга. Очевидно, Джордж либо поговорил с ним по телефону до того, как получил указание маршрута по почте, либо же минуту назад успел пожать ему руку и представиться. — Я хотел спросить, как получилось, что мы не в студии? — В смысле, это ведь помойка, а? — согласился Гого. — А главная студия у нас в Далласе. «Понимаешь, я попросил свою команду надыбать место. Правильное место, как раз, чтобы для вашей группы. Для интервью, в смысле. Тут планировалась первая стадия офисных зданий, понимаешь? Новое ответвление дороги. Лопнуло дело, и офисный парк тоже накрылся. Потом сюда повадились малолетние шайки. Я хотел найти место, подходящее к вашему видео. Разве не оно?» Джош не успел ответить, как Гуго сказал маляру. «Бенжи, ты давай от низких до высоких штрихом пройдись, да? Сделаем ближайшие планы, и ничего из этого не высветится, и задыхаться в парах краски тоже ведь не хотим. Накапай малость, пусть будет как кровь». «Есть, сэр», — ответил Бенжи, послушно водя кистью. «А, я еще вот чего, ты тут постер налепи. Вот как раз где дыра от пуль, и краски на него плесни, под углом». Бенжи послушно пошел через комнату и с холщовой сумки вытащил мятый постер «The Five», где лица всех участников были серьезны, как смертный грех. Музыканта улыбнуться не заставишь. Это мгновенная смерть. И посередине красовался черный отпечаток ладони. Кочевник знал, что Эш, посылая Гого видео, приложил медиакит с портретами, биографиями и всей фигней. «Вот так, под углом», — велел Гого. Бенжи приложил постер к сырой краске, как ему было сказано. «Теперь малости спохабь!» Бенжи плеснул на постер каплями красной краски. а «Еще раз!» «Ага, вот так!» «Искусство для служителей искусства!» «Мы готовы!» Сообщил техник с выбритой на теме гривой. Он переставлял прожектора и проверял своим пробником, пока не добился, чтобы все было, как он хочет. «Значит, сейчас я вам расскажу, как мы это будем делать!» Гого вынул из внутреннего кармана черный платок и вытер со щек искорки пота, хотя ветер от лопасти вентилятора трепал его галстук. — Мы вас сейчас расставим, и я потреплюсь с вами примерно минуту на фоне вот этой стены. Он показал на заляпанный краской постер и пулевые дыры. — Потом переставим вас сюда, — кивок в сторону государственного флага, высвеченного прожекторами. — И треп я еще две минуты. — Вот это ваше время. — — Три минуты. На самом деле вы получите даже больше, потому что, если помните, в перебивках между сменой фона мы показываем видео. — Джордж, можешь меня представить по-настоящему быстро? Нет? — Э, можно мне кое-что спросить? — начал кочевник прежде, чем могли начаться какие-то представления. Приглашения он не ждал. Жара, сплошная колючая, обливала потом каждый дюйм шеи и текла струйками по бокам. Гуго удивленно уставился на кочевника и убрал поток. «Я не уловил, какое отношение у этого места к нашему видео». «Тогда я объясню», — ответил Гуго, не пропустив ни секунды. Голос у него был ровным, лицо таким же пустым, будто энергию он берег для интервью. «Я ваше видео смотрел, понятно? Очень технично сделано. Кто вам его снимал?» «Какие-то студенты, кинематографисты из Техасского университета». — И актеры-студенты? — Ага. Хотя местных актеров мы тоже наняли. Просто потрясающе, как быстро один видеоролик может сожрать 2000 долларов, если хочешь чтобы он выглядел по-настоящему профессиональным. Костюмы, реквизит, дымовые шашки, холостые выстрелы, спецэффекты и редактура. К финалу, когда кончилась наличность, Джош продал старый катушечный магнитофон, который хранил в шкафу. Кочевник выжал до суха счет, на котором накопил деньги по покраской домов. Майк загнал на ebay один из своих любимых топоров. Берг дала открытый урок игры на ударных жаждущим тинейджерам в МК на Оуклер Драйв и заработала 20 баксов. Ариэль несколько дней играла за мелочь на дорожках кампуса Техасского университета. А заработал уроками игры на фортепиано в епископальном студенческом центре на 27-й улице. — И где снималась? — спросил Го-Го, все еще не сводя глаз с кочевника. — Похоже, что в каком-то заброшенном здании, таком же нахрен обветшалом, как вот это. — В многоквартирном доме, — ответил кочевник, поняв, к чему уклонит. — Превратившимся в наркопритон за пару дней до того, как подогнали экскаватор с гирей. — Ну, ты понял, да? Я хотел, чтобы интервью было примерно с тем же фоном, что и ролик, чтобы поострее было. «Видишь, я даже нашел пулевые пробоины, так что цените. Отлично смотрятся в кадре, Гектор, так?» «Ара, майбой она», — подтвердил Гектор. «Ну и ладно. Господи, плавлюсь уже. Джорджи, представляй людей. Кто тут кто?» Джордж наскоро представил группу, потому что Гу-Гу хотел побыстрее к делу. Остальных это тоже устраивало, потому что в тесном помещении потели все и никому не нравилось». Потом Гого сказал «Готовы». Двое техников подхватили камеры, включили их подсветку и проверили установку громкости на микрофонах. Тихое гудение генератора в соседнем помещении ничего не заглушало, и кочевник решил, что оно вносит свой вклад в атмосферу. «Окей, все встали к стене. Осторожно, Краска. Как еще раз тебя зовут? Риэль. Краска мокрая, осторожнее». «Оборванец влево на фут, чтобы постер был виден!» Майк без единого слова повиновался. «Как оно смотрится?» Последний вопрос был задан оператором, прильнувшим к резиновым наглазникам. «Длинного воздвинуть направо», — сказал Гектор, и кочевник переместился. «А, вот так. Вроде бы готовы». «Пошел отсчет», — велел гугу -гу и выключил свой вентилятор. «Пять, четыре, три, два, один». «С вами я!» — объявил Гуго с нажимом, ослепительно улыбаясь прямо в камеру Бенжи. «А со мной группа из Остина «Зе Файв». Ребята только что начали новое турне и предлагают нам взглянуть на свой новый с с жару ролик. Песня называется «Когда ударит гроза». Ролик мы вам запустим через минуту, но сперва ха, пара вопросов». Он повернулся к группе. Камера Бенжи следила за его лицом, а Гектор направил объектив на группу. Кочевник почувствовал, что находится в самом центре яркого света и черных теней. «Гляньте на постер!» — говорил Гуго. «Гектор, дай крупным планом!» Очевидно, операторы не только снимали, но еще и подыгрывали. «Так вот мой вопрос! Большой палец — это кто из вас?» Несколько секунд оглушительного молчания. Такого идиотского вопроса кочевник еще ни разу не слышал. Секунды щелкали, первая минута уплывала. Он ответил. «Кто большой, не знаю, но из меня отличный средний». «Стоп!» — скомандовал Гого оператором. Лампы камер потухли. Гого подскреб подбородок и улыбнулся без малейшей теплоты. «Внесу ясность. Хозяин здесь я, это понятно. Я добавляю юмора для оживляжа, но никого не вызываю мериться пиписьками. И скажу честно...» «Я за вас взялся ради Роджера. Он приличный мужик и много мне работы подкидывает. Так что свою фанаберию сохрани для сцены, и все будут довольны». «Пошел отсчет!» — скомандовал он Гектору. Снова загорелась лампа камеры. «Пять, четыре, три, два, один...» И вот я здесь, прямо тут, где мы находимся, а со мной группа из Остина «The Five». Ребята только что начали новые турне, и их видеоролик «Когда ударит гроза» мы увидим буквально через минуту. Но сперва я напомню, чтобы вы не забыли посмотреть наше спецпредложение на уикенд, и проверили, что может сделать для вас Феликс Гого, потому что ваше предложение не только на уикенд, у нас каждый день они есть». «Пришел пешком, уехал на машине. И помните, друзья мои, что хорошие парни не всегда одеты в белое». Он говорил прямо в объектив Бенжи, а сейчас посмотрел на группу и сделал преувеличенно изумленное лицо при виде внезапно материализовавшихся у стены залитых светом фигур, похожих на парящих в воздухе духов. «Вас пятеро!» — сказал он клоунским голосом. «Ой, а чего ж я ждал-то?» Он осклабился прямо в камеру, приложил указательный палец к виску, вывесил язык и закачался, как деревенский дурачок. Качевник стиснул зубы и уставился на грязный пол. Ариэль засмеялась, но нервным смехом. У Терри на лице застыла улыбка. Глаза у него горели, на лбу выступил пот. «Вы долго искали себе имя?» Был следующий вопрос. «Ариэль?» «Нет», — ответила она. «На самом деле нет». Она почувствовала, как пытается отстраниться от яркого света, но за спиной была мокрая краска. Мы прикидывали название Зафо или Засикс. Вдруг заговорила Берг спокойным и сдержанным голосом. Но почему-то это казалось неправильным. "Ух ты", сказал Гого, снова выдавая фантастическую улыбку на камеру. "Кто-то думает, что у меня работа легкая. Смотрите, какие умы сегодня у нас. Ладно, кто-нибудь ставьте там ролик. Вы его в Ирак ездили снимать? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мать, это про войну, сумел сказать кочевник. Песня называется «Когда ударит гроза». Исполняет группа... Гого поднял руку ладонью наружу, растопырив пальцы, и Гектор дал пятерню крупным планом. «И стоп!» — сказал Гуго. Сделал пару шагов к вентилятору, снова его включил, вынул из внутреннего кармана черный платок, промокнул лицо, даже не глянув на стоящего в нескольких футах неподалеку Джорджа. Подняв двойной подбородок, Гуго жадно ловил ртом воздух. «Парни, вы, блин, вообще по телевизору интервью давали когда-нибудь? Простите за откровенность, тупите невероятно! Бенж воды мне!» «Мы не получили минуту полностью», — сказал кочевник. «Что?» «Повторяю», — сказал кочевник. «Мы не получили минуту полностью». Он вышел вперед, протиснувшись между Ариэль и Терри. Джош энергично качал головой, предупреждая «не надо». Кочевник остановился, но отступать не собирался. «Вы наше время использовали на рекламу, так и нельзя». «Боже ты мой!» — буркнул Гуго, принимая у Бенджа бутылку воды, вынутую из какой-то сумки. Открыл, глотнул, но никому не предложил этого облегчения в жару. «Да вся передача полностью рекламная. Ты как себя назвал? Кочевник? Когда будет у тебя на кабельном передаче шоу Кочевника, будешь делать, что хочешь. А пока мы в передаче шоу Феликса го и тут я делаю, что хочу. Кто будет косячить или строить из себя дебила, или не оценит юмор... Он пожал плечами. «То дверь вон там. Можем прекратить прямо сейчас». Он повернулся к Джорджу. «Прекращаем, Джордж? Я пошел автомобилем и торговать, а то у меня дело стоит». Операторы ждали, как повернется дело, и пока прожектора не переставляли. Джордж посмотрел на Гуго, на кочевника, опять на Гуго опустил голову. «Никто не хочет прекращать». Операторы продолжали ждать. Гого выпил с полбутылки, потом закрыл ее, торжествуя победу в битве. «Окей!» — объявил он, и операторы взялись за работу. Кочевник перехватил взгляд Берг. Она слегка прищурилась, явно спрашивая, «Ты считаешь, что мы должны это проглотить?» Ему этого хотелось ничуть не больше, чем ей, но передача им нужна была. Пусть даже ее пустят слишком поздно, чтобы собрать публику на Common Grounds, но и она... Ее субботний повтор приведут людей в кертон club на субботний концерт в Далласе. «Хотите говорить о своем ролике?» — спросил гу, -гу. «Или о своем турне?» «Турне», — ответил кочевник, быстро переглянувшись с группой. «Мне все равно. Ролик ваш наберет популярности примерно на уровне сэндвича с кактусом под каловым соусом. Но это мое мнение. Ладно, теперь все встали перед флагом». «Группа выстроилась» как манекены, выставленные для продажи уцененной версии патриотизма», подумал кочевник. Включились прожектора, засветились камеры, прошел обратный отсчет, и Феликс Гуго вышел на нужную дорожку, говоря о концерте в кертон club в Далласском округе Дип-Элум. Начало в 8.30. Другие гвозди программы – Негги Хейтс, Критерс, Джина Фейн и Мат Стейнс. Гуго спросил Майка про его татуировки – И Майк рассказал историю своей жизни. Гого спросил Ариэль, давно ли она стала музыкантом. И она сказала, что не помнит времени, когда не слышала бы какой-то музыки и не хотела бы ее записать. У Терри Гого спросил, какую песню он больше всего любит из созданных зафаев И Терри ответил, что вопрос трудный, но все же две любимых есть, хотя и сильно друг от друга отличаются. «Скользкая» — это песня «Змея» и «Жестко угловатая» — «Отчаяние некрасиво» которую иногда группа исполняет на бис. Гуго был мухой, порхающей с места на место. Чувствуешь, как зачесалась, но от ладони увернется. Потом Гуго обратился прямо к кочевнику. — Вы вместе уже три года, верно? Как получилось, что у вас нет контракта на запись? Вопрос прозвучал искренне и с неподдельным интересом, но кочевник понял, что это она и есть — писькомерка. И Гуго только что сдернул с него джинсы, показывая всем, жалкого сморщенного червячка. За отведенное время кочевник не мог бы объяснить, что фирма «Донки Рекордс» в Нэшвилле всплыла кверху брюхом, не успев выпустить их первый диск. Не мог рассказать, что скользкий их представитель из electric Фьюжн records в Лос-Анджелесе был пойман с женой спонсора в горячей ванне, и потому вышибли не только его, но и выбранные им группы. Кочевник не мог объяснить в этот радостный момент, что музыкальный бизнес — выжженная земля, а продажи дисков падают из года в год, и за право выживать группы борются концертами, от которых в лучшем случае наберется сотня долларов на раздел. Но ведь Гого все это наверняка сам знает. И то, что будет правдой для акул этого бизнеса, прозвучит для оплатящей публики как «зелен виноград». В любом случае, подумал Кочевник, отчаяние некрасиво. Он нацепил небрежную улыбку. Пожалуй, ему никогда ничего не было так трудно, как это. Настолько оно оказалось омерзительно, гнилось на фальшиво. И сказал он в ответ. «Мы над этим работаем». Многие-многие так говорили, уходя с потоком по трубам. «Ну, удачи вам!» — бросил Гого и снова обратился к Терри. «Куда вы после далоса «Будем в пятницу вечером в Спинхаусе в эль 25-го числа. Потом мы...» «Э, «Так что, а ваши фаны могут вас найти в сети?» – перебил Гогу. «Ну, да. И у нас еще на myspace есть страница». «Ну и отлично. Теперь большое вам спасибо от Гогов, что были с нами сегодня. И я знаю, что впереди вас ждут великие успехи». Он осклабился прямо в объектив «Бенджи». «Кстати, о великом. Нет ничего более великого, чем наше специальное предложение на уикенд. Нет ничего проще, чем прийти «Феликс Гого Тойота» пешком и уехать на своей машине. Вот прямо сейчас». Он наставил палец в объектив и сложил губы трубочкой, будто пытаясь поцеловать своего покупателя. Точнее, его кошелек. «Снят», — сказал Гектор. «Лампы камер отключились». Гуго снова промокнул лицо платком. «Закончили», — сказал он, не обращаясь никому конкретно. «Сегодня отредактируем. Вечером включите, посмотрите, как вам понравится». «Мы сегодня вечером работаем», — напомнил ему кочевник. «Ловите утром повтор. Чего хотите делайте мне пофиг». Техники разбирали аппаратуру. Ариэль, Берк и Майк вышли сразу, как погасли камеры. Гуго пошел на выход... Вслед за ним Джордж, Терри кочевник. Снаружи на парковке было лишь на пару градусов прохладнее, чем в душном помещении, но зато здесь хоть ветерком веяло. Гого, разговаривая по телефону, уже стоял возле своего ленд-крузера. Интервью закончено, услуга Роджеру Честеру оказана. И чего тут еще? — Спасибо, — сказал Джордж, обходя вокруг, чтобы сесть в жестянку. Но Гого заткнул свободное ухо пальцем, и весь ушел в разговор. «Давно я так не веселилась», — сказала Берг, обращаясь к Риэль и залезая на сиденье. «С последнего раза, как ботинки себе обливала». «Ты у меня пробуждаешь аппетит», — сказал Майк. «Кто-нибудь хочет гамбургер? Мы тут на дороге Макдональдс видели». Кочевник собирался уже сесть, как Гуго закрыл телефон и сказал. «Эй ты, Кочевник, подойди на минуточку». Первым импульсом было показать ему, что он кочевник и правда может быть средним пальцем. И даже два раза. Но он сделал несколько шагов в ту сторону, где стоял Гуго рядом со своей машиной. Черная ковбойская шляпа набекрень И Гуго смотрел настороженно, как зверь на зверя. «В материалах от Роджера говорится, что ту песню ты написал», — сказал Гуго. «Ты и девушка». «Песню для ролика?» ага «Антиамериканская антивоенная чушь!» «Ну вот оно!» — подумал Гочевник и приготовился к спору. «Я не считаю ее антиамериканской!» Гуго -гу посмотрел себе под ноги, толкнул камешек носком кроссовки. «Не считаешь? Ты думаешь, она что-то говорит благородное, что-то стоящее, типа политическое заявление?» «Это всего лишь песня!» «Давай я тебе вот что скажу!» Гугоу ставился кочевнику в глаза, и что-то в выражении его лица было и злое, и как-то странно отцовское. «На моих глазах возникали и исчезали группы. Гения в трубящих о своей гениальности дюжинами видал, и все они были в чем-то талантливы, не спорю. Но талант — дело десятое. Понимаешь, талант, он, блин, дело двадцать пятое по сравнению с честолюбием» а оно по важности начисто уступает личности. Так что дам я тебе бесплатный совет, а? Не лезь ты в это дерьмо, в политику. Не мути чужое питье. Ты развлекатель, вот развлекай. Я делал пару лет назад интервью с Камнем. Ну, помнишь, когда он был борцом? Девиз у него был «Помни свою роль». Вот это я тебе и говорю. Помни свою роль и до куда нибудь и доберешься да куда например?» «Не до выгребной ямы, куда попадает 99 процентов вас всех!» «Послушай, у тебя отличный голос и классный вид. Ты мне нравишься!» «Я только вот что говорю. Сейчас черные рулят в музыке, потому что песни у них про секс и про веселье. Ребята поют про блески с мишурой и про найти свежую девку, а девица про блески с мишурой и про отрезать яйца тем ребятам, что их затрахали. Понимаешь?» Го, го ждал, чтобы его мысль дошла. «Белые музыканты поют про экзистенциальный страх, про жестокие мир и про то, что ничего нет хорошего. Под такой ритм кто танцевать будет, а? Вот и ты полез, блин, в политические. А я тебе, добра желая, говорю, не ходи в ту сторону. Может, у меня нет выбора? Почему? Потому что ты вот такой артист, служитель искусства» потому что ты должен научить мир петь. — А, понял. Он придвинулся лицом к кочевнику, и тот ощутил исходящий от Гого жар. — Выбор есть у каждого. Если у тебя есть хоть капля мозгов, ты будешь помнить свою роль. Comprende — Компренда? Несколько секунд кочевник молчал, ощущая жар уже изнутри. — Пойду я лучше, — сказал он. — Еще один бесплатный совет, — сказал ему Гого. «Лезбу выгонь!» Кочевник повернулся спиной и пошел к жестянке, где его ждала его семья.